Корниловские дни. Со вступлением генерала Корнилова в должность верховного главнокомандующего в армии стала ощущаться крепкая рука. Начальники, почувствовав за собою поддержку сверху, приободрились и стали увереннее. Солдаты подтянулись. Целым рядом приказов власть войсковых комитетов была ограничена и введена в известные рамки. Полки, утерявшие всякую дисциплину, стали приходить в некоторый порядок. Воспользовавшись боевым затишьем, я постарался, возможно, ближе познакомиться не только с корпусным и дивизионными, но и с полковыми комитетами. Состав их оказался, в общем, неплохой. Я подолгу беседовал с членами комитетов, подчас присутствовал на заседаниях, и постепенно мне удалось наладить деятельность комитетов в сторону от политики и привлечь их к чисто хозяйственной работе. После продолжительных боев, обмундирование, конское снаряжение и вся материальная часть корпуса сильно поистрепались. Попытки мои получить белье, сапоги и прочие предметы вещевого довольствия через армейское интендантство оказались тщетными. И вот там где командир корпуса оказался бессильным чего-либо достичь, корпусной комитет добился, послав куда-то каких-то делегатов поставки для частей всего необходимого. За это время я имел несколько писем из ставки от завойка. Из них я знал о той борьбе, которую вел генерал Корнилов, настаивавший на срочном проведении в жизнь необходимых мер для поднятия в армии дисциплины, предоставления начальникам дисциплинарной власти ограничение прав войсковых комитетов наконец установление смертной казни в тылу для изменников и дезертиров я со своей стороны писал несколько раз указывая на необходимость незамедлительно провести эти меры пока еще не поздно и армия не развалилась совсем в первых числах августа я получил письмо от завойка он писал о том что, по-видимому, длительная борьба генерала Корнилова в скором времени увенчается успехом, что в ближайшие дни ожидается проведение в жизнь всех намеченных для укрепления дисциплины в армии мер, что в тылу авторитет верховного главнокомандующего огромный и что недалек уже тот час, когда от имени армии он будет иметь возможность диктовать свои условия. Генерал просит вас,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 составлением командующим сводным конным корпусом. Необычная эта телеграмма меня мало удивила, и я поручил начальнику штаба вызвать к аппарату из ставки графа Шувалова и справиться, что значит полученное мною сообщение и что это за ожидающее меня назначение. Шувалов отвечал, что в дежурстве ничего не известно, главнокомандующий же находится в Москве,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 Телеграмма Керенского, объявляющая главнокомандующего изменником, была получена несколькими часами позже. Вместе с тем, Ставка приказала снять радио и не принимать никаких телеграмм от председателя правительства. Армейский комитет против последнего протестовал. Его поддерживал исполняющий должность генерал-квартирмейстера, приемлющий революцию полковник Левицкий. Командующий армией генерал Соковнин и начальник штаба генерал Ерон казались совершенно растерянными. С большим трудом мне удалось получить копию телеграммы главнокомандующего, причем командующий армией предложил мне не объявлять телеграммы этой впредь до выяснения обстановки и получения указания от главнокомандующего фронтом генерала Щербачева.